Госпожа Матье приходила ночью в замок, закутавшись в большую черную шаль, которая делала ее почти неузнаваемой и похожей на темный призрак, тревоживший порою папашу Жак. Чтобы дать знать своему другу, что она пришла, госпожа Матье подражала зловещему мяуканью кошки-матушки молельщицы старой колдуни, живущей в лесу святой Женевьевы.